Крас беспощаден. Децимация. Напрасно люди-мумия не сопротивлялись рабскому войску. С позором, побежденными и безоружными, вернувшись в лагерь Краса, они, конечно, не ожидали похвал. Но какое наказание ждет их на самом деле, они и представить себе не могли. Салюсий сообщает о важном эпизоде Спартаковской войны. Согласно одному из сохранившихся фрагментов его истории, Крас... Убил палками избранных жребием. Его имя восстанавливается издателями по догадке. Плутарх рассказывает об этой ужасной каре подробнее. Оказав мумию суровый прием, Крас вновь вооружил разбитые части, но потребовал от них поручителей в том, что оружие свое они будут впредь беречь. Отобрав затем 500 человек зачинщиков бегства и разделив их на пять десятков, Он приказал предать смерти из каждого десятка по одному человеку, на кого укажет жребий. Так Крас возобновил бывшие в ходу у древних и с давних уже пор не применявшиеся наказание воинов. Этот вид казни сопряжен с позором и сопровождается жуткими и мрачными обрядами, совершающимися у всех на глазах. Восстановив порядок в войсках, Крас повел их на врагов. Наконец, Опиан очень смутно говорит о том, что сопутствовало казни. Но и он подтверждает факт децимации, причем преувеличивает число жертв. К раз по жребию казнил каждого десятого легионера, нисколько не испугавшись числа казненных, которых оказалось около четырех Как можно видеть, цифры в источниках различаются. По опиану децимирована была вся армия. Указание довольно неточное, но можно думать, что речь идет действительно обо всех войсках. Опиан приводит также версию, по которой децимированы были два прежних консульских легиона. Если допустить, что в легионах Краса было 30-40 тысяч человек, то децимации подверглось 3-4 тысячи. По всей очевидности, эта цифра сильно преувеличена. Выходит, что Краска отняла 10% своих людей в то время, как римлянам предстояло встретиться под стенами Рима с численно превосходящим противником. В действительности, Сражались и разгромлены были только два легиона мумия. Четыре остальных легиона оставались при Красе и наказывать их было совершенно не зашло. По Плутарху же Крас наказал только одну когорту – 500 человек. Эта цифра гораздо правдоподобнее. Пропретор таким образом наложил кару на главных виновников, на ту когорту, которая побежала первой. Кроме того, цифра названа не случайно, она совпадает с числом солдат, составляющих это подразделение. Когорта была важной составляющей тактики Легиона. В бою она может наступать или отступать автономно в зависимости от степени сопротивления неприятеля. Легион – система гибкая, но зато от каждой его составной части требуется стойкость. Если когорта, поставленная на передний край, бежит, за ней может последовать и вся армия. Продолжая натиск, враг может проникнуть в середину Легиона и посеять в нем панику. Тогда в рядах других когорт Подвершившись нападению с фланга, она распространяется очень быстро. Это очевидно и произошло с войском мумия, и поэтому логично было наказать главных виновников. Кроме того, позорная казнь 50 человек служила достаточным уроком для всей армии. Полибий, подробно описавший устройство римской армии времен республики, дает сведения и о децимации. Трибун берет палку, которая лишь прикасается к осужденному, но вслед за тем, Весь легион начинает его бить и закидывать камнями. По большей части такой человек погибает уже в лагере. Но даже если ему случается убежать, это не будет спасением. Как ему спастись? Ведь ему запрещено возвращаться на родину, и ни один член семьи не осмелится отворить ему дверь. Поэтому человек, оказавшийся в таком положении, человек конченый. Казнь каждого осужденного поручалась одной когорте или кавалерийскому подразделению. Таким образом, каждому приходилось ударить по кровавому обнаженному телу осужденного на позорную смерть солдата. После такого памятного опыта всякий в другой раз призадумается. Так Крас, в отличие от своих предшественников, приобрел репутацию неумолимого начальника. А Пиан, понимая это, пишет, как бы там ни было, Крас оказался для своих солдат страшнее побеждавших их врагов. Первый раз после начала войны с рабами римляне поняли, Лучше погибнуть лицом к лицу со Спартаком, чем побежденными вернуться к пропретору. И все же краса не следует упрекать в излишней жестокости. С точки зрения римлян он возобновлял действие коллективного наказания, архаичного, но отнюдь не отмененного. Верный нравам предков, мос майорум, он вернулся к традиционным добродетелям, проявив к подчиненным властность, аукторитас, а к предкам почтение. Возражать поэтому не приходилось, так и понимали солдаты. К тому же обстоятельства были чрезвычайными. Победоносный спартак находился в нескольких дневных переходах от Рима, а настоящих его намерений никто не знал. Против этого нового Ганнибала все средства были хороши.